Как глава всех этих партий, он оказался величайшую силою в общине. Тогда он приступил к дальнейшим действиям, не более, не менее, как обвинению главного начальника джеймса Русселя Никой, человека прекрасной репутации с хорошим состоянием, то есть собственным домом, с гостиной, тремя акрами с половиной ботатового поля и единственной в питкерне лодкой, китоловной шлюпкой. К несчастью, предлог к этому обвинению представился как раз в надлежащее время. Одним из давнейших и драгоценнейших законов страны был межевой закон. Он соблюдался с большим почтением и считался оплотом свободы граждан. В течение тридцати лет важное дело против этого закона разбиралось по следующему поводу. Цыпленок, принадлежавший Елизавете Юнг, дочери Джона Мила, одного из мятежников Баунки, ей в то время было уже пятьдесят восемь лет, цыпленок... Зашел на землю четверга октября Христиана, правнука другого мятежника, флетчера Христиана, двадцати девяти лет от роду. Христиан убил цыпленка. По закону он мог оставить у себя цыпленка или, если предпочитал, мог возвратить труп его владелицы и получить вознаграждение в размере равным убыткам, причиненным нарушителем. Пределов. Суд постановил, чтобы вышеупомянутый христиан возвратил труп цыпленка, названной Елизавете Юнг, и потребовал с нее один бушель бататов за потери и убытки. Но Елизавета Юнг сочла это требование чрезмерным и стороны не могли прийти к соглашению. Христиан подал иск. Он проиграл дело в мировом суде, плата за убытки была понижена до полчетверяка, что он счел недостаточным. Он апеллировал, дело затянулось в высших инстанциях на несколько лет, и всякий раз прежний вердикт подтверждался. Наконец дело попало в Верховный суд, и там пролежало 20 лет. Но прошлым летом даже Верховный суд пришел, наконец, к решению и подтвердил, опять-таки, первый приговор. Тогда христиан сказал, что он удовлетворен. Но стевели присутствовавший при этом, шепнул ему и его адвокату с одним условием, чтобы ему был... Предъявлен закон, и чтобы он мог убедиться, что закон этот существует. Это была странная мысль, но весьма изобретательная. Заявление было сделано. Послали в дом начальника, посланный вернулся и сообщил, что закон исчез из государственных архивов.